и в центре события оказалась Атланты. Население Атланты переносило не менее тяжкие лишения, чем жители всех других областей Конфедерации. Также жестоко страдало от болезней и вымирала, но значение самого города в результате войны не упало, а возросло. Сердце Конфедерации, город Атланты, билось надежно и сильно, и по его железным дорогам,